Глава 4 К началу пары по защитным зельям я уже восстановила душевное равновесие. Ну, как мне казалось. Мозг поочередно то пищал, то скрипел, так как все преподаватели словно поставили целью впихнуть в нас максимум даже не знаний, а деталей экзаменационного процесса. В плане знаний же я с удивлением поняла, что очень многое из того, что сейчас давали преподы, мне уже знакомо по рассказам Сарочки. Например, тот состав, что варили сегодня на органических зельях, мы с кнежули изучали примерно неделю назад, просто в рамках тренировочных заданий. Сара решила, что начнем с этой легкотни, чтобы было проще освоить более сложное варево. Так что на органических я сегодня получила заслуженный высший бал, и потому подходила к кабинету Рэя в более чем благодушном настроении. Но один вид магистра способствовал тому, что с меня сдуло все расслабление, как порывом ураганного ветра. Приветствую, студенты. Сдержанно поздоровался инквизитор. Сегодня нашей темой будет зелье чистого разума. Данный состав относится ко второму классу и требует очень большой внимательности. На ваших столах лежат листки с рецептурой и все нужное для работы. Процесс будет проходить в два этапа. База для зелья достаточно простая, и вы сварите ее самостоятельно. А вот финальные сложные ингредиенты станем добавлять всем вместе. Кстати, Надеюсь, что все потренировали методики помешивания. В прошлый раз у половины группы были с этим проблемы. И это очень странно, учитывая, что в данный момент приемы для смешивания у вас элементарные. Мы справились, магистр. Пропели несколько девушек. Им вторили басы парней. Что они вняли, осознали, исправились. И все выходные только и делали. Что восьмерки в котле накручивали. Отлично, тогда приступайте. Вокруг тотчас воцарилось оживленное шуршание. Все полезли для начала знакомиться с рецептом. Но ну и я тоже, само собой. База действительно была простой. Сложность представляли разве что те самые помешивания, так как использовать нужно было диагональную восьмерку, которая не должна уходить глубже середины котла. Но тут нам в помощь ложки для помешивания со специальными отметками. Когда-нибудь я научусь определять на глазок, но пока лучше пользоваться инструментами. Так, сосновый понятно, а что у нас дальше? Ух, ингредиенты редкие. Даже мицели черных грибов выдали. не Недешевый ингредиент. Так что не иначе, как в Академии стихий, в каком-то подвале растет грибница этой полезной гадости. Я зажгла огонь под котлом и приступила. Спустя минут пятнадцать в дверь постучали. И, просочившись через дверное полотно, в воздухе возник посланник в виде призрачного ворона. Он, грузно, несмотря на бесплотность, а сел на магистра в стол, отчего пара листов с него упала и хрипно каркнул. «Вызов в деканат для Адель Норрил!» От таких новостей я восьмерку в обратную сторону навернула, отчего основа негодующе забулькала, но спустя пару секунд успокоилась. «Зачем?» – изогнул бровь магистра Рейвенс. «А я почем знаю, Рейюшка!» – гаркнул в ответ посланец. «Мое дело простое. Сказали, и я перерядал». «Кокетничаешь, Карыч!» – покачал головой Реонар. «Хорошо, после окончания занятий зайдет. А сейчас? Деканат – это вам не тапки после фамильяров стирать. Вызывают? Пускай. А я тут магистр с регалиями. Или мимо проходил? Кто звал хоть? Заведующий одной из кафедр факультета зельеварения. Ага, ясно. Придет, но потом. Примерно через час-полтора. Перередам. Кивнула магическая птица и рассеялась в воздухе зеленоватым туманом, который потянулся к двери. На меня снова с огромным любопытством покосились остальные ученики. Рей задумчиво перебирал пальцами поверхности стола. Заметив, как в аудитории прекратилась работа, сказал, «А вы что остановились? Вам в деканат не нужно, ни до, ни после. Так что варим, мешаем, не отвлекаемся». Все действительно вернулись к работе. А вот я попала в ловушку долгого пристального взгляда инквизитора. Притом, судя по подозрению в глазах, Рэй полагал, что я вступила в сговор с тем самым неведомым завом кафедрой, чтобы подло утечь с его занятия. Впрочем, пристальное внимание магистра быстро ушло. Он больше не сверлил меня долгими взглядами. Так бросил несколько беглых. Но и этого мне хватило, чтобы сделать несколько мелких, но досадных ошибок. После очередной ошибки зелень негодующую плюнула в меня тягучей жидкостью, и проходящий мимо Рэй остановился, а после иронично заявил. «Мисс Норрил, если будете продолжать витать в облаках, то ваше творение будет все на вас, а не в котле. Будьте внимательнее. И сейчас вам нужно трижды окунуть ложку в центр, доставая ею до дна». «А то я не знаю». Но сквозь зубы лишь ответила. «Да, магистр. Спасибо, магистр». пожалуйста. Смех в голосе мужчины слышался опять. И это, если честно, дико раздражало. Да у меня из рук все валится, как раз из-за него, а он еще тут ходит, насмехается, что сосредоточенность – это главное. В общем, к моменту закипания зелья я тоже была примерно в таком же состоянии. Но, к счастью, это не помешало мне взять себя в руки и правильно произвести последние манипуляции. Варева, конечно, получилось не образцового темно-зеленого цвета, а скорее изумрудного, но это было вполне допустимо. Мы как раз оставались одни в аудитории, потому что сегодня магистр оценки выставлял в порядке живой очереди и сразу недвусмысленно говорил сдавшим «Можете быть свободны». Так что магистр Рейвен задумчиво разглядывал то котел, то меня. «Ладно, не взорвала, уже плюс», – наконец-то решил он. И оценку в зачетке поставил. Хотя, судя по всему, Рэю очень хотелось вывести удовлетворительно место хорошо. «Спасибо», – процедила я и попыталась выхватить зачетку из длинных пальцев. Но не вышло. Он крепко держал ее с той стороны. «Как там фолиант?» – невозмутимо спросил магистр, словно и не он заставлял меня находиться на расстоянии вытянутой руки от себя. «Это было близко. Слишком близко». Я видела все переливы цвета в затягивающей радужке его глаз. Красивые чувственные губы, которые могли как сладко целовать, так и говорить редкостные, с моей точки зрения, гадости. Невыносимо. Нормально. Спит пока. Это подозрительно. Чуть свел брови Рэй. Попробуй его разбудить. Мне кажется, что он хитрит. Чем у книги такого рода больше времени на размышления, притом пребывая рядом с тобой, тем хуже. «Почему?» «Потому что вы связаны. И что он может на тебя влиять? Что ты на него?» С Сарочкой я такого не заметила. «Совсем?» – чуть хитровато улыбнулся Рэй. «А мне показалось, что в тебе несколько прибавилось дерзости». Чуть подумав, я неопределенно повела плечами. «Хорошо, я попробую разговорить темный гримуар, как будет время и возможность. Но чтобы они появились, тебе надо для начала меня отпустить». Я еще раз рванула на себя зачетку, и прочная с виду книжка едва не распалась на две части. Я ойкнула и ослабила силу натяжения. Внезапно Рэй второй рукой сжал мое запястье и встал. От неожиданности я даже выпустила из пальцев несчастный предмет спора. Он привлек меня к себе, заставляя выгнуться, прижаться к нему всем телом, распластаться грудью по груди, запрокинуть голову, чтобы смотреть в глаза. Скучала, Хрипло спросил мужчина и все той же зачеткой отвел от моего лица выбившуюся прядь волос. Провел уголком по скуле, щеке, чуть царапнул шею, отчего по телу рассыпались мурашки, а дышать стало нечем. «Ни капли», – процедила я, глядя прямо в глаза, пропадая, теряясь, понимая, что это моя ошибка. Врушка ласково ответил Рэй, – «а я вот скучал». Хотелось заорать. «Ну и топай, Кэви, она тебя утешит». Или «Видела я, как ты скучал», или что-то еще из столь же бесполезного и, самое главное, демонстрирующего ревность. Но я сдержалась. И правильно, потому что он почти сразу меня отпустил и сделал шаг назад, а мне кивнул на дверь. «Иди». Ну и я пошла. А если честно, туда же побежала. К деканату я, если честно, не шла, а тащилась, предварительно забежав в какой-то темный угол и вдохновенно порыдав ровно три минуты за какой-то статуей. Меня словно разрывала боль от слов и поступков Рея и одновременно презрение к себе, что мне настолько плохо, настолько больно, что я сейчас сижу на холодном полу в каком-то закоулке и размазываю по щекам слезы. Они гордые и независимые топы в деканат узнавать, что именно высшему преподавательскому составу от меня понадобилось. И как же мне не хватало мамы, кто бы знал. Как же хотелось прижаться к ней, втянуть в себя знакомый с детства и потому успокаивающий пудровый цветочный запах ее духов, ощутить тонкие пальцы в волосах и нежный успокаивающий голос. Она бы сказала, чтобы я не плакала» что ничто в мире не стоит слез ее солнечной девочке, тем более какие-то глупые мальчишки. Она так утешала меня в 10 лет, когда я вздыхала по мальчику из соседнего поместья, а он в нашей детской компании, но все равно публично, высмеял мои веснушки. Сказал, что не знал бы, что я аристократка, подумал бы, что пастушка. Мама потом сказала, что в веснушках тоже мое очарование. И поцелуев солнышко, не стоит стесняться. Но я все равно стеснялась и мазалась специальными средствами. И вот сейчас время пришло, и меня обижает не мальчишка, а мужчина. Правда, дело на этот раз вовсе не в веснушках, и нет никого рядом, чтобы обнять и поддержать. Нечисть у меня хорошая, конечно, но с ними о таком говорить сложно. Первая реакция Сарочки – высмеивание. А Марель, напротив, заходит со стороны логики. «А мне не нужна логика». «Мне просто нужно сочувствие и принятие». Я вытерла слезы, шмыгнула носом и посмотрела наверх. И вздрогнула, встретившись взглядом с темными глазами бусинами магического посланника. «Как там его? Карыч?» «Только сейчас птица вовсе не выглядела призрачной». «Напротив, до удивления материальной». «Девчонки!» — картнул ворон, смерив меня насмешливым взглядом. «Чуть что, сразу вода». И, вспорхнув с руки каменной девы, за которой я и пряталась, он улетел дальше по коридору. А я прерывисто выдохнула и решительно встала. Покопалась в сумке, нашла бутылек и мешочек с ватными кружочками, намочила один из них и как следует протерла зареванную мордашку. Все, Адель, минуты слабости закончены. Выключаем слезные канальца, включаем голову и гордо топаем в деканат. Не зная, что именно от меня нужно кафедрой, но у меня тоже появилась идея, которую надо обсудить. Когда я дошла до места назначения, то сразу же направилась к столу девушки-секретаря. «Добрый день», – нейтрально вежливо поздоровалась она. «Вы по какому вопросу?» «Адель Норилл. Меня вызвал зав завкафедрой факультета зелья варенья». «Ммм, да, все верно. Вызывала. Миссис Триокс ждет вас». Девушка объяснила, как пройти к месту аудиенции и вернулась к своим бумагам. «И еще кое-что. «В данный момент я обучаюсь на курсе дополнительного образования. Сдачи через две недели. Могу ли я получить программу и прийти только на экзамен?» «Хотите отказаться от очного посещения?» «Так складываются обстоятельства», – кивнула я в ответ. «Ну а что? Сарочка вполне успешно учит меня самостоятельно. Никаких сверхсложных зелий на этих курсах доп. образования не дают. А с Рэем я столкнусь еще минимум три раза, если продолжу туда ходить. Оно мне надо?» Вот и я думаю, что не надо. Такая возможность есть, но мы обычно рекомендуем посещать все занятия, нахмурилась секретарь. Вы уверены? Да, мои обстоятельства изменились, и потому приходится корректировать планы. И тоже ни словом не соврала. Когда я только-только поступала сюда, у меня из забот была только лавка, и то я вешалась, а сейчас рухнуло еще и наследство, а оно весьма немаленькое. И заключается не только в деньгах. Придется искать управляющих и вообще вникать во все это. Получится ли у меня посещать занятия с прежней обязательностью? Уж лучше сразу взять программу, выдать сарочки и заниматься дома. Хорошо, вы тогда идите к миссис Триокс, раз вас вызывала, а я пока подготовлю все документы. Мысленно поздравив себя с правильным решением, я развернулась на каблуках и вышла из секретариата. Найти нужный кабинет не составило труда, благо все хорошо объяснили. Я постучала в массивную деревянную дверь и, открыв ее, поприветствовала сидящую за столом пожилую даму. «Доброго дня, миссис Триокс!» Она подняла на меня глаза, блеснув стеклами очков и медленно их сняв. Окуляры повисли на красивой витой цепочке, придавая зав завкафедры мирный, прямо-таки бабушкин вид. Серебристо-серые волосы были уложены аккуратными кудельками и закулаты скромной на вид заколкой. Платье чуть старомодное, но и хорошей добротной ткани. В общем, не так я себе представляла суровых преподавателей, а тем более в такой должности. «Здравствуй, здравствуй, милая!» – проворковала она, расплываясь в радушной улыбке. «Проходи, располагайся. Не снорил, я полагаю?» «Да, все верно», – кивнула я и послушно присела на красивое кресло на витых ножках. «Как раз чайник закипел. Ты вовремя!» – добродушно улыбнулась бабушка кафедрой Надеюсь, ты ничего не имеешь против чая с ромашкой и мелиссой. Я недоуменно на нее посмотрела, но позорная «э» оставила при себе и заверила. Нет, что вы, люблю травяные сборы. И я тоже, деточка, и я тоже. Очень успокаивает, знаешь ли. А со студентами преподавателю требуются очень крепкие нервы. Она продолжала щебетать, наполняя чашки и ставя передо мной мою порцию. Наконец, села на свое место и, вернув на нос очки, пристально посмотрела на меня, растеряв часть своей возрастной уютности и проговорила. «Перейдем к сути. Я являюсь завкафедрой неорганических зелен на факультете зелий варенья. Наверняка гадаешь, зачем я тебя позвала. Хотя, быть может, есть идеи?» Я сделала аккуратный глоток чая и внимательно взглянула на собеседницу в ответ. «Пожалуй, дождусь, когда вы мне про это скажете». «Хитрая детка». Погрозила мне в ответ пальцем кафедрой и придвинула блюдечко. Возьми конфетку. Спасибо. И пока я разворачивала фантик, она продолжила. Все дело в том, что не так давно из ратуши пришли отчеты. И мы с удивлением узнали, что у нас на каких-то дополнительных курсах учится бриллиант с 12 искрами. Я пообщалась с проректором. И мы готовы предложить тебе не просто курсы, а полноценное образование, Адель. Разумеется, на бюджетной основе и на моей кафедре. С чего это такая честь?» Ошарашенно поинтересовалась я в ответ. Дама хитро улыбнулась и сказала. «Потому что такой уровень сил так и так проходит на бюджет. А я, если хочешь знать, просто успела первая. Внутренняя кухня учебных заведений весьма специфичная штука. Нам нужны сильные студенты. Я гарантирую тебе всестороннюю поддержку. А ты мне...» Верный выбор кафедры и участие во всевозможных соревнованиях. Я уже пообщалась с твоими преподавателями и выяснила, что ты не просто очень сильная. Ты еще и ответственная и талантливая девочка. Ну что скажешь?» Я, если честно, и не знала, что сказать. О чем и сообщила, что я в растерянности. «Понимаю», – хитро блеснула глазами она. «Но подумай не только об учебе, мисс Норрил, но и о статусе. Я навела некоторые справки». И сейчас ты становишься, по сути, главой своего рода Норил Харвис. Высшее образование для тебя сейчас вопрос престижа. Если навели справки, то должны знать, что у меня более чем достаточно других забот, а полноценное образование отнимает очень много времени. Ну так а я и не тороплю тебя, милая. В любом случае поступать тебе в следующем году. И за это время вполне можно успеть совсем разобраться. Я молча кивнула. Действительно можно успеть и разобраться, и решить, а что именно мне нужно. Спасибо за предложение, я подумаю. Подумай. Надеюсь, что ты примешь верное решение. Ведь в наше время независимость женщины – это не только бумага об эмансипации и банковский счет, но и понимание, что со всем этим делать, а также высшее образование. Академия стихий по праву считается самой лучшей. Помимо основного профиля ты будешь изучать очень много всего. Да я знаю. Раньше я и не мечтала тут учиться, и не только из-за дефицита сил. Ну а сейчас все поменялось, не так ли? Так что не упусти шанс. На этом мы и закончили беседу. Я отставила в сторону чашку с недопитым чаем, вежливо попрощалась и вышла из кабинета. После зашла в секретариат и подписала в нужных местах нужные документы, а после собрала папку с программой на ближайшие две недели и расписание экзаменов.